Седьмое. Может быть, он узнал Бордмана и хочет его убить? Не исключено. У Мюллера есть все причины ненавидеть его. Может, мне нужно идти быстрее и увеличить расстояние между мною и Бордманом? Похоже, стало еще жарче. С другой стороны, Бордман в этом случае обвинит меня в трусости и в нелояльности. Мэри Бет Чемберс. Никогда бы не повела себя ни трусливо, ни нелояльно. Интересно, монахини и в наше время бреют себе головы.